Бедная Софи. Ты предаёшься сегодня чудным надеждам. Ты отованена любовью и не думаешь о том, что делаешь для достижения цели, которая увы так обманчива и неверна. Ты хочешь всем пожертвовать ради этого человека, даже самым дорогим любовью твоих родителей, и хочешь последовать за ним в холодный, чуждый для тебя свет, последовать за ним всюду. Как в ужас ада, так и в блаженство рая. Ты мечтаешь о счастье, об идеале и думаешь, что можешь достигнуть его. Бедная, ты не знаешь еще измены, ты еще веришь людям, которые вообще не достойны доверия. Ты ищешь идеал и не знаешь, что его достигнуть невозможно, и истинное счастье не дается людям, впавшим в ошибку. Любовь ослепляет тебя. А темный человек принимает твою жертву. Не он. Ты одна искупишь ее. Не он. Ты одна берешь на себя страшную ответственность за принятое решение. Он перешагнет через тебя. Что значит человеческая жизнь, если нужно достигнуть той цели, которую он себе поставил? Ты погибнешь. ты будешь рыдать, а он смеясь уйдет, как будто не знал тебя. Он признался тебе в своей любви, он поклялся тебе. Но вспомни слова лорда Шефзбери, который был его лучшим другом и разглядел его. Твои глаза обманывают тебя. Ты идешь к пропасти, но не с ним, а одна. В последнюю минуту он отойдет от тебя. и столкнут туда тебя одну. У него иные, высшие цели, чем счастье человеческого сердца. Оглянись, бедная Софи Говард. Оглянись, пока еще не поздно. Спаси себя и своих родителей. Подумай о них. Они заботились, они воспитали тебя, любя свою Софи всем сердцем. А ты не Она верила в него. Она не слушала предостерегающего голоса совести. Принц довёз ее до дома родителей, поцеловал еще раз ее в губы и руки, и она погибла. В то время, как Луи Наполеон возвращался домой очень довольный собой, так как обещанных ему денег было не только достаточно, чтобы устроить дела в Лондоне, но и можно было взять значительную сумму во Францию. акси узнала от горничной, отворившей ей дверь, что болезнь ее матери очень усилилась. Мистер Говард позвал к своей жене несколько докторов. У ней началось воспаление, которое грозило окончиться очень плохо. Миссис Говард еще узнала свою дочь. Она поцеловала и благословила ее, и тихим голосом сказала, что смерть недалеко от нее. легкая болезнь усиливалась так скоро, что все лекарства докторов были напрасны. Воспаление в горле быстро увеличивалось. Скоро больная не могла ни глотать, ни дышать. Всевозможные средства были испробованы, но уже в следующую ночь доктора объявили, что их наука не в силах спасти больную. Она должна умереть. Мистер Говард сохранил свое спокойствие даже у смертного одра своей любимой жены и только по выражению его лица можно было судить, как тяжел был для него этот удар. Софи плакала, стоя на коленях перед умирающей матерью, ее любящей заступницей. На другой день она скончалась. Софи была сильно потрясена этой утратой. Она много плакала, не подозревая, что ее отец скоро последует за матерью, и небо словно исполнит ее преступное желание. Покойницу провожала длинная и великолепная процессия. Олимпио Агуада, маркиз и принц тоже принимали в ней участие. Мистер Говард был тверд, но часть его счастья Его жизни была отнята у него. Он переносил несчастье с достоинством, которым всегда отличался от других людей. Но в его сердце было пусто и холодно с тех пор, как он навсегда расстался с женой, которую он так искренне и верно любил. Удар поразил его быстро и неожиданно. Бедному вдавцу казалось, чего-то недоставало, Дом его сделался вдруг пустым, как будто бы жизнь здесь совершенно угасла. Целые дни проводил он в своем кабинете и глядел на портрет своей жены, бесевшей на стене.